Глава 46. Галя Усольцева была студенткой третьего курса педагогического института, когда подруга Вера предложила ей сходить на танцы в военное училище, достав пригласительные через своего брата, учившегося там. Галя до сих пор ни с кем не встречавшаяся, отличница, с радостью согласилась. Судьбе было угодно, чтобы девушка встретила там будущего мужа, Иван Полоцкий, красивый, высокий блондин. Курсант пятого курса весь вечер не отходил от нее. Потом, как водится, проводил домой и попросил телефон. Их роман развивался стремительно. На дворе стояла весна. Курсанту подходило время выпуска. Иван приблизительно знал, куда его направят. Дальние точки севера ждали молодых офицеров. Одному ехать не хотелось, Галя оказалась подходящей кандидатурой, и Полоцкий сделал ей предложение. Девушка не помнила себя от счастья. Она считала себя недостаточно яркой для этого парня, а он, оказывается, думал иначе. Будущий зять ее родителям, мама и отец гали работали на заводе инженерами, понравился. Знакомство с его родителями обескуражило молодую пару. Мать Ивана, высокая, сухопарая женщина, дворник, оглядев будущую невестку, заметила. «Не по себе, Ванечка, сук, рубишь. Мы люди простые, нам бы что-нибудь попроще. А на нее, она ткнула указательным пальцем в Галю, пахать придется. Ведь она-то работать не будет». «Почему?» Девушка была искренне удивлена. «Через два года я тоже получу диплом». «Два года? Эти два года мой сын тебя кормить должен?» «Мама», — Ваня укоризненно посмотрел на мать. «Ладно», — махнула рукой женщина. «Черт с ними с этими двумя годами. Допустим, ты закончишь свой институт, и где ты будешь работать? Ты ведь в курсе, куда пошлют моего сына». «Там тоже есть школы», — уверенно сказала Галя. «Есть», — кивнула головой свекровь — «только и желающих работать в них много. Опять будешь на шее сына моего сидеть? Небось, рученьки свои белые пожалеешь, уборщицей не пойдешь?» «Мама», — опять встрял Иван. После знакомства со свекровью Галя уныло возвращалась домой. Иван шел рядом, крепко обнимая девушку за плечи. «Ну, не думай ни о чем, моя милая!» Шептал он ей на ухо. «Нам жить с тобой, а не с родителями. Скорее всего, тебе вообще не придется работать. И что с того? Будешь вести хозяйство, растить наших детей? Я хочу много детей. А ты?» Девушка молча улыбалась, прижимаясь к любимому. Счастливые события в жизни проносятся с катастрофической быстротой. Как одно мгновение пролетела свадьба, выпуск Ивана, день отъезда на север. Несколько месяцев молодые жили душа в душу. Галя перешла на заочное отделение, и Иван признавался молодой жене, что со страхом ждет, когда она уедет. Одному коротать полярные ночи... Когда ты молод, все кажется тебе романтичным. И 50 градусные морозы, и полярная ночь, и огромные сугробы, и серое неприветливое море. В далеких военных гарнизонах всегда находятся хорошие преданные друзья, готовые прийти на помощь и оказать поддержку в любое время суток. Друзей полоцкие обрели великое множество – и были несказанно счастливы своей жизнью. Неприятности начались в конце первого года совместной жизни. Иван вспомнил наставление матери и стал посылать Галю на работу. «Посмотри на своих подруг», – назидательно говорил он. «Они все работают, и им не важно кем. Здесь хорошо платят. Вот на что надо смотреть». Галя отправилась в единственную школу в гарнизоне. Естественно, мест там не было. Мама предупреждала об этом. Муж впервые повысил на нее голос. «Я не собираюсь работать на тебя». Тем более, он с вызовом посмотрел на нее. «С этого месяца часть своей зарплаты я буду переводить матери. Пять лет она учила меня в училище, и я обязан отблагодарить ее за это». Галя подумала про себя, что учила мужа государства, но промолчала. На следующий день она опять отправилась в школу. Директор, симпатичный мужчина средних лет, встретил ее приветливо. «Милая девушка», — улыбнулся он, — «я вам уже говорил, свободных мест нет, и, если быть точным, не ожидается несколько лет». Знаете, сколько учителей русского языка и литературы приезжают сюда со своими мужьями? Помогите мне, Галя умоляюще посмотрела на него. Это вопрос жизни и смерти. Жизни и смерти мужчина удивленно посмотрел на нее. Семейные проблемы. Девушка кивнула. Знаете, директор жестом предложил ей сесть, за два километра от нас «Тоже есть маленький гарнизон, и там тоже есть школа». Ее директор на днях спрашивал у меня об учителе русской литературы. «Так что же вы молчали?» — Галя подняла на него горящие глаза. «Звоните ему, я согласна». «Вы не выслушали меня до конца», — улыбнулся мужчина. «Туда очень плохо ходит транспорт. Всего два автобуса, один из которых отходит в пять утра, а другой возвращается в 8 Меня устраивает. Девушка собиралась распрощаться. И это еще не все. В сильные снегопады автобусы не пускают, а занятия продолжаются. Вам придется добираться пешком. Меня устраивает, твердо повторила Полоцкая. Звоните директору. Так началась трудовая деятельность Галины Николаевны. Она вставала в четыре часа, успевала приготовить завтрак мужу и мчалась на остановку. Если автобус не подходил, она шла пешком, утопая в сугробах или в весенней грязи. Девушка никогда никому не жаловалась. По ее мнению, жаловаться ей было не на что. Ученики любили молодую учительницу и радовали ее своими успехами. Иван время затих, но только на время – Ему неожиданно захотелось ребенка, а жена, поддержавшая его в этом желании, не беременела. Полоцкий отправил ее к врачу. — У вас сильное воспаление, — заявил гинеколог, осмотрев женщину. — Вам нужно ложиться в больницу, желательно не нашу. — Поезжайте домой. К удивлению Гали, муж встретил это известие довольно спокойно. «Поезжай, подлечись, за меня не беспокойся», — сказал он ей на вокзале. Девушка вернулась в Приреченск и легла в больницу. Родители обеспечили ей столь хороший уход, что она быстро поправилась, однако на север не торопилась. Начинались госэкзамены и защита диплома. Иван приехал ее навестить. В одну из нескольких ночей, проведенных с мужем, Она изучила Сергея. Получив диплом с маленьким ребенком на руках, молодая жена вернулась на север. То, что ей сказали подруги, повергло ее в шок. Во время ее отсутствия Иван в открытую жил с заведующей магазином, объявив друзьям, что Галя не вернется. Полоцкий гневно опроверг обвинения, но с этого момента их жизнь стала невыносимой. Иван не обращал внимания на сына, часто не ночевал дома, а когда жена потребовала объяснений, ответил ей так. «Не то чтобы я разлюбил тебя, Галина, просто мы не созданы друг для друга. На дворе другое время. Я планирую уволиться и заняться бизнесом. Мне нужна женщина, которая поможет мне в этом». «А ты со своей учительской зарплатой?» Молодая жена уехала на следующий же день и подала на развод. Иван вернулся в Приреченск, уволившись из армии и женившись на своей любовнице, заведующей магазином, способной, по его мнению, обеспечить ему красивую жизнь. Супруги уехали на родину жены, в Ставрополь, и открыли там магазин, Первое время Иван исправно высылал алименты бывшей жене. Но его процветание было недолгим. Кто-то спалил магазин вместе со складами, где хранился товар. Иван бросил жену, оставшуюся без средств к существованию, найдя другую. Красивая жизнь для этого парня заключалась в практически полном бездействии с его стороны и обладании большими деньгами – которыми бы обеспечивала его находящаяся рядом с ним женщина. Общие знакомые рассказывали Гале, что Иван меняет жен как перчатки, при этом жалуясь и удивляясь, почему ни одна женщина не хочет на него работать, он выражался, понять. После этих заявлений бывшая жена впервые за все время разлуки с мужем не пожалела о разводе, хотя ей приходилось труднее, чем когда-либо. От инсульта умерла мама, следом за ней, пережив ее на полгода, отправился отец. Ушли из жизни люди, любившие и помогавшие женщине. Вспоминая эти годы, она удивлялась, как выжила. Сережу пришлось отдать в детсад, в школе взять огромную нагрузку. От переутомления Галя ничего не замечала вокруг. Порой не различало дни, все слилось для нее в сплошное, неопределенное время суток. Об Иване она вспоминала только тогда, когда задерживались деньги. Вскоре Иван неожиданно появился и рассказал о том, что похоронил мать, развелся с очередной женой, долго не мог устроиться на работу, продал и проел квартиру и теперь бомжует, пребывая в поисках новой пассии. «Не везет мне с бабами», – доверительно сообщил он бывшей жене. Мужчина попросил Галю пойти ему навстречу, отказаться от элементов и дать ему тысячу долларов. Бывшая жена поставила условие, никогда больше Иван не появится в их городе и не покажется на глаза сыну. Полоцкий с радостью согласился. «Тебе не женщин надо винить, Ваня» сказала ему на прощание Галина, передавая деньги, вырученные от продажи семейных украшений и занятые у знакомых. А менять что-то в себе. «Я в порядке», — бывший офицер улыбнулся, показав ряд ослепительных зубов и исчез из ее жизни. Когда Сергей подрос настолько, что стал интересоваться папой, Галина Николаевна сказала, «Его больше нет, Сереженька». «Прошу тебя, не говори о нем, мне очень больно это слушать». Она вспомнила, тогда сын кивнул ей в ответ, и больше об этом разговора не было. Как же она ошибалась? Как могла подумать, что ребенок успокоится на этом? Она опытный педагог, да так и получается у учителей, воспитывают чужих, а для своих ума не хватает. «Прости меня». Она плакала, уткнувшись в колени сына. «Прости, дорогой!» «Мне нечего тебя прощать!» Сергей бережно вытирал ей слезы. «Ты еще не все знаешь!» Он рассказал ей о долге. «Не думай об этом!» Мать крепко обнимала его. «Ты зря молчал до сих пор. В жизни бывает всякое, я тебя понимаю. Хорошо, что...» «У нас есть выход, мы продадим квартиру. Что значит жилплощадь по сравнению с твоей жизнью?» Парень, слушая мать, впервые осознал. Верный друг, которого он так долго искал, всегда находился рядом. «А теперь собирайся, Сереженька!» Галина Николаевна встала и направилась в ванную привести в порядок покрасневшее лицо. «Мы должны пойти в милицию и все рассказать». Молодой человек не спорил. Ну вот, дорогуша, Кравченко дружески хлопнул Прохорова по плечу. Теперь ты изменил мнение о вселенской справедливости? Валерий Полоцкий убит. Просто уму непостижимо. Лариса театрально вскинула руки. Так и хочется превратить его убийство в глухарь. «Так это у нас называется», — рассмеялся киселёв. Однако бедный преступник сам явился с повинной. «И кто его тянул за язык?» «А я бы сказал ему спасибо», — улыбнулся Скворцов. «Он обеспечил мне долгожданный выходной. Согласись, Павлуша, кто бы ни был убит, подонок или честный человек, рыскать в поисках убийцы пришлось бы нам». «Надо проследить, чтобы парню обеспечили самого лучшего адвоката», сказал Алексей степанович «И поговорить в прокуратуре, чтобы не слишком зверствовали. Однако против закона идти не нужно. Надеюсь, наш друг Валерий Семенович понял это перед смертью. Сергей Полоцкий очистил наш город от такой мрази, которая заслужила уж не знаю сколько смертных приговоров. Надеюсь, кресло мэра займет честный человек. Во всяком случае, теперь могу надеяться. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом логос «Логосвоз». Май 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Александр Лутошкин.